Глава 135. Рекордный март. Чтобы ускорить рост, мне понадобится в два раза увеличить команду брокеров и во столько же поток входящих клиентов, уверенно начала Лена. Без проблем, кивнул я. Рабочие места есть, экспертов новых постоянно нанимаем, по маркетингу тоже сложности не должно возникнуть. Касательно плана в 1 миллиард. Начала она, рисуя на бумаге единицу с множеством нулей. Я предлагаю добавить еще один план, который будет ориентирован на объем нашей выручки. Что думаешь? Ну, идею понял. В голове я прикидывал, какой могла бы быть эта цифра. При продаже на рекордные 340 миллионов в декабре мы сделали выручку в 10 миллионов рублей. Думаю, можно умножить это число на 2. 20, уверенно сказал я, предлагая план по выручке установить на уровне 20 миллионов. «Это на все департаменты, включая загородку, сити и особняки, верно?» Уточнила Лена. «Да, это на всю компанию», кивнул я после нескольких секунд раздумий. «Миллиард тоже оставляем. Если сделаем любой из двух планов, то улетаем в теплые края за счет компании». После этих слов я бросил взгляд в окно, где за горизонт уходила укутанная в серо-белое снежное покрывало «Февральская Москва». «Да, рвануть сейчас всей командой в тепло было бы круто». Мы озвучили план брокерам, выкрутили на полную рекрутинг и маркетинг, как регулятор громкости на усилителе, и под веселую музыку в голове с новой силой побежали в сторону миллиарда. Весна принесла с собой первую капель, солнце и настроение что-то менять. Я решил перетряхнуть корзинку с руководителями отделов и попрощаться с теми, кто не тянет. Первым делом я предложил разойтись руководителю департамента Сити, которая проводила на разных странных тренингах больше времени, чем в офисе, При этом дела в ее подразделении шли не так хорошо, как хотелось бы нам обоим. Попрощался я и с Римой, руководителем загородного офиса. Она так и не смогла, помимо трех своих женщин, найти в команду хотя бы одного нового брокера и топталась на месте, за полгода продав три небольших дома. Запросов при этом было много, но сделки одна за другой срывались. Рима же как заправская стрелочница считала виноватыми в этом «Снежную зиму», HR-отдел, клиентов, конкурентов, меня и даже Ростика. Всех кого угодно, но только не себя. Вместо «Рима» я взял Ярослава, который до этого работал руководителем по продажам у загородного застройщика. Парень он был приятный, вовлеченный и за работу взялся основательно. На «Сити» так быстро найти руководителя не получилось, поэтому какое-то время брокеры работали под моим контролем. «Олег, зайди в чат». «Мы сделали план по выручке». Вбегая в переговорку, в один из последних дней апреля радостно закричал Ростик. «Юху! Едем отдыхать!» Я тут же взял телефон, открыл приложение ВКонтакте, где у нас был общий чат, и прочитал сообщение от Лены. «Поздравляем Таню со сделкой в клубном доме на Котельнической 31. Сумма сделки – 124 миллиона рублей. Ура!» Дальше шел десяток ликующих сообщений с поздравлениями от наших сотрудников. Я вопросительно посмотрел на Ростика. Тот улыбался, но поняв, что мне нужно больше данных, сбегал за своим ноутбуком и, вернувшись, поставил его на стол. На экране появилась аккуратная Excel-таблица с нашими сделками за апрель. В самом низу, в поле «Итог» светилось красивое число 20 миллионов 400 тысяч рублей. Я пробежал взглядом по строкам таблицы. Всего в списке было 15 сделок. Среди них были как небольшие, так и приятно солидные – радующие количеством нулей. Рэдсайт – 47 миллионов. ВТБ-аренопарк Парк 42 миллиона. Рассвет – 57 миллионов 900 тысяч. аем на Садовом – 50 миллионов 900 тысяч. Малая Ордынка – 19, 86 миллионов. Среди новостроек промелькнула и загородная сделка в поселке Давиль за 58 миллионов рублей. И одна сделка с Сити в Неве Тауэрс – 33 миллиона. И яркий финал. Котельническая 31, сразу на 120 миллионов рублей. Таня – красотка. Благодаря ее крупной сделке общий объем продаж апреля перевалил за 600 миллионов, а наша выручка – за заветную двадцатку. Один из двух планов выполнен. Мы летим отдыхать.